Нечего описывать, как весел был этот обед, сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений. А Боленский, греческой словесности, добрейшее существо, какое только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолик, любимая его привычка, воскликнул. «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто!» Все захохотали и закричали «миллион, миллион!». Вино играло роль на наших вечерах, но не до излишков, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался под веселый час выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и перед началом московского вестника было у нас в моде алиатика, прославленная Державиным. Погодин из воспоминаний о Пушкине. 26 октября 1826 года поутру получаю записку от Марии Ивановны Корсаковой. «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». К восьми часам я в гостиной Корсаковой. Там собралось уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина, так что, когда он вошел, все дамы устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хоть слово. Я издали наблюдала это африканское лицо, на котором отпечатлелось его происхождение, это лицо, по которому так и сверкает ум. Я слушала его без предупредительности и молча. Так прошел вечер. За ужином кто-то назвал меня. И Пушкин вдруг встрепенулся. Точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал, «Вы сестра Михаила Григорьевича? Я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». Он стал говорить о лейб-гусарском полке, который, по словам его, был его колыбелью, а брат мой был для него нередко ментором. Хомутова. Вряд навстречусь с Пушкиным, с которым и желал бы познакомиться, но, с другой стороны, слышал так много дурного насчет его нравственности, что больно встретить подобное свойство в таком великом гении. Он, говорят, несет большую дичь и публично. Неизвестный графу Михаилу Вильегорскому. 6 ноября 1826 из Москвы. Примечание. Это одно из тех распространенных ложных мнений, о которых говорилось выше в связи с донесением фон Фока. Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 года, вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Проницательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам и обращался своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича, Пушкин не мог сравнить себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта. Полевой. Примечание. Отношение Пушкина к Мицкевичу диктовалось искренним восхищением его личности и великим талантом. Впоследствии Мицкевич вспоминал, «Пушкин, вызывавший восторг читателей своим поэтическим талантом, изумлял своих слушателей живостью, тонкостью и проницательностью своего ума. Он обладал удивительной памятью, определенностью суждений и утонченным вкусом. Слушая его рассуждения об иностранной или о внутренней политике его страны, можно было принять его за человека, посидевшего в трудах на общественном поприще,